Глава 21. Прерванный отпуск. У всех отпусков один общий недостаток они слишком быстро заканчиваются. С точки зрения отпускника, разумеется. Причем данный недостаток проявляется вне зависимости от длины отпуска. Однако, если отпуск половинный, это вообще туши свет. Первую неделю ты реклассируешь, выпав из сумасшедшей карусели рабочих будней и постепенно привыкаешь к статусу отпускника. Но только это происходит, как начинается вторая неделя, на протяжении которой над тобой висит дамоклов меч грядущего выхода на работу. а стремительно сокращающееся количество отпускных дней вгоняет в депрессию. Хочется схватить висящий на стене календарь, ежедневно напоминающий об этом, и с мстительным наслаждением разорвать его в мелкие клочки. Впрочем, у Алисы Хохловой отпуск имел еще один эксклюзивный недостаток. Он мог прерваться в любой момент одним телефонным звонком наставника. И ведь не откажешься. Она может находиться за многие тысячи километров у теплых морей, но обязана будет в кратчайшие сроки прибыть на родину и явиться пред светлые очи Сергея Александровича Шостаковича. Так что Алиса уже давно отучилась планировать на отпуск далекие поездки. Когда рассчитываешь на малое, не столь обиден облом. Да и Валерка в подобных случаях реагирует менее болезненно, чем когда она внезапно срывается прямо с курорта, бросая его одного. С другой стороны, даже не зная, что все их планы на отдых могут в одночасье лопнуть, как мыльный пузырь. Ему все таки хочется куда-нибудь съездить, и он уже три года безуспешно ламывает Алису рвануть с ним на юга. Они даже успели по этому поводу несколько раз крупно поздорить. Можно подумать, ей не хочется, но против наставника не попрёшь. Почему ты не уволишься? возмущался Валерка. «Они тебя там совсем заездят на твоей каторге. Увы, он не может понять, что с такой работы, как у неё, не увольняются. Он не может понять, а она объяснить потому как тайна и не ее личная и непосвященным не положено знать то, что не положено. Строить догадки Валерий, конечно, никто не запрещал, но Алиса знала, что его воображение дальше трех магических букв ФСБ вряд ли зайдет. Этим он все себе объяснит и успокоится. Так для него будет лучше, да и для нее тоже. Алиса готовила завтрак на кухне, улыбаясь своим мыслям. Все равно, сколько продлится ее отпуск, главное, у нее есть возможность побыть с любимым человеком. Сколько лет они уже вместе? Почти пять. Из них четыре живут под одной крышей. Гражданский брак устраивал обоих. Им было хорошо и без штампа в паспорте. Возможно, они и пойдут на легализацию, когда речь зайдет о детях, но не раньше. В коридоре послышались шаги. Легок на помине. Хмурый вид Валеры контрастировал с лучезарной улыбкой Алисы. "Кофейку?" заботливо поинтересовалась она. "Пожалуй", уронил он, неуклюже выдвигаясь на табуретку. Алиса тут же поставила перед ним чашку с темным ароматным напитком и вернулась к шкварчащей сковородке с яичницей. "Ты выглядишь до отвращения не жизнерадостный", сообщил Валера, сделав глоток. Алиса приподняла бровь. "Кто-то встал не с той ноги?" Кто-то не спал почти всю ночь, буркнул он. Ты что, не слышал этого мелкого гаденыша?» Разумеется, она слышала. Соседи сверху оставили своего йоркшир-терьера на ночь одного, и тот до утра истерично завывал и тявкал. Просто Алисе подобные мелочи не в состоянии были помешать выспаться, так как она умела экранировать от них свой слух. И если бы понадобилось, смогла бы заснуть даже в работающем кузнечном цехе. Не а, отозвалась Алиса. Ты же знаешь, я сплю крепко. «Еще бы не знать. Валера зевнул. Завидуй чёрный. Нет, все таки белой завистью. Мне бы так. Алиса рассмеялась. Зависть плохое чувство, независимо от цвета. Яичницу будешь? Угу. А ты уже, когда успела? удивился он Я уже полтора часа как встала Вот не спится тебе в отпуске наслаждайся пока можешь Жалко терять время на сон Какое Какое-то время Валера сосредоточенно жевал Какие планы на сегодня Может в кино Что-то не хочется Давай съездим куда-нибудь еще ведь три недели впереди Не сглазь У тебя начальство просто звери Неужели они посмеют тебя опять вызвать из отпуска Сколько ты уже нормально не отдыхала. Видно, судьба моя такая. Не успела она закончить фразы, как заиграл гимн России. Эту мелодию Алиса специально установила в своем мобильном в качестве персонального сигнала вызова для наставника. Ее улыбка сразу увяла, а и без того нерадостное лицо Валеры стало еще более унылым. Может, не будешь брать трубку? Спросил он безнадёжно, но Алиса лишь покачала головой и нажала кнопку ответа. Здравствуйте, Сергей Александрович. Было нормально? Да нет, я всё понимаю. Это срочно? И на том спасибо. До свидания. Она нажала отбой и на вопросительный взгляд Валеры погрозила ему кулаком. Воистину язык твой, враг мой, говорила же, не сглазь, и начальство моё суе не поминай. Вызывают упавшим голосом спросил он Алиса кивнула Сейчас ахнул Валера Дали время до завтра В общем доедай быстрее потому что за сегодня нам надо много успеть День действительно получился насыщенным Программа включала кино, ресторан, прогулку по Ками на речном трамвайчике и ночной клуб По завершении последнего пункта уже далеко за полночь Алиса с Валерой возвращались домой К этому моменту сил на разговоры у них уже не было. Они просто шли и ловили кайф от последних часов вместе, потому что уже завтра Алисе предстояла далёкая командировка. Девушка с сожалением думала о том, что понятия о нормальной человеческой жизни у них с Валерой все больше разнятся. То, что с его точки зрения было нормой, для нее давно уже перешло в ранг праздников, а нормой стало совсем другое. Но что удивительно, она привыкла к такому положению дел, и огорчалась по этому поводу лишь временами, например, сейчас. Погрузившись в свои невеселые размышления и слегка расслабившись, все таки неделю отпуска отгуляла. Алиса позволила себе забыть на время о необходимости быть настороже. Ну, а у Валеры была своя причина потери бдительности расстроенный по поводу скоропостижной кончины совместных планов на отдых. Он к тому же был ещё и слегка пьян. С точки зрения молодого грабителя, уже метров пятьдесят незаметно двигавшегося следом за ними, они были лёгкой добычей. На одном из перекрёстков, где парочка уже принялась поворачивать налево, парень резко ускорился и пробегая мимо, орванул сумку из рук Алисы. Прижав к груди трофей, он пустился было на утёк, Но сегодня был не его день. С выбором жертвы явно ошибочка вышла. Алиса, опешившая поначалу от неожиданности, в следующий момент инстинктивно хлестнула парня по ногам энергоплетью. В результате этого его нижние конечности оказались временно парализованы, и он с размаху клюнул своим довольно внушительным носом в асфальт, превратив все атрибут внешности в смутное подобие известного корнеплода. А еще через секунду уже шагая к поверженному грабителю, чтобы вернуть свою собственность, молодая женщина мысленно устроила себе настоящую порку. Вот я лохта, сокрушалась Алиса. Это же надо было отчубучить такое при Валерке. Хорошо хоть ума хватило плеть невидимой сделать. Правда, толкут от этого? Рукой я все равно сделала весьма недвусмысленные движения. Спиной она ощущала обалдевший взгляд Валеры. И почти видел его отвисшую челюсть. Можно было бы сказать ему, что парень просто споткнулся, если бы не ее бах рукой. И когда только она научится обходиться без жестов в боевом энергооперировании. Видимо, поэтому она до сих пор адепт, а не инквизитор. Без подключения моторики у нее мало что получалось. Как желторотый новичок в самом деле. И опять же, соображать надо, что можно делать при свидетелях, а чего нельзя. И чёрт бы снёс этой сумкой. Ничего там суперценного не лежало. Как вот теперь выкручиваться? При этом параллельно, вопреки всему, теплилась в ее душе робкая надежда. А может, не заметил Валерка ее жеста, не обратил на неё внимания или хотя бы не придал значения? Вот было бы хорошо. Потому что если не удастся заморочить ему голову какой-нибудь правдоподобной сказкой, и у него останутся сомнения, со временем они могут воплотиться в неудобные вопросы. А в таком случае Инструкции ордена однозначно и неумолимо диктует ментальное вмешательство и стирание краткосрочной памяти. Алиса вздрогнула. Эта техника казалась ей самой жуткой вещью из всего богатого арсенала, которым обладают бойцы ордена. Конечно, она владела ею, как и всеми другими обязательными дисциплинами, но еще ни разу не применяла его на практике. В основном потому, что сама всеми силами этого избегала вмешиваться в чужое сознание и что-то там корректировать по собственному усмотрению. что может быть хуже. Естественно, эта своеобразная фобия не прошла мимо внимания наставника, и он попытался заставить Алису с ней справиться. Правда, настойчивости не проявлял, видимо, и сам пользовался техниками ментального вмешательства не особо охотно. Он настаивал лишь на одном: если того потребуют интересы ордена, Никакие ее личные предубеждения не смогут служить оправданием для неприменения этих навыков. Сама с собой Алиса пришла к компромиссному решению: пользоваться данной техникой лишь в крайнем случае. Но ей и в кошмарном сне не могло привидеться, что применить эти навыки ей придется против Валерки. Забрав сумку и повернувшись к своему бойфренду, который так и стоял на месте с каменным столбом, Алиса поняла: Что ее опасения были не напрасны. Он являл собой живую скульптуру, безмерное удивление. Быстро подойдя к нему и взяв под руку, она шепнула: «Пойдем отсюда". Валера послушно двинулся за ней, словно крупный пес на поводке, однако через несколько шагов оглянулся на незадачливого грабителя, тщетно пытающегося подняться. Алиса-то знала, что это ему не удастся еще минут пятнадцать, что для Валеры станет дополнительным фактором, только усиливающим недоумение. Простой и логичный вопрос вытекал из ситуации и просился на язык. Так что когда он прозвучал, Алиса нисколько не удивилась. Что с ним такое? Алиса пожала плечами. А я знаю, наверное, упал неудачно. Может, скорую вызвать? Удивляюсь я тебе, Валера. Алиса даже остановилась, прекрасно разыграв изумление. Он у меня чуть сумку не стырил, а ты о его здоровье беспокоишься. Может, в другой раз думать будет, прежде чем грабежами заниматься. Он покачал головой. И все все-таки странно. Он упал как подстреленный. Ты точно ничего с ним не делала? Я? Одновременно с этим удивленно возмущенным возгласом Алиса мысленно простонала: "О, нет, только не это". Ну да, у меня сложилось такое впечатление, Ты рукой махнула, словно кинула в него чем-то, а секунду спустя он и навернулся. Ну и что? Мало ли кто чем махнул? Тоже мне причинно-следственная связь. Она высвободила руку у него из-под локтя и даже отступила на шаг. Давай напрямую. В чем ты меня подозреваешь? Ладно, Лиса, не заводись. Он примирительно поднял руки. Просто совпадение какое-то странное. Иди ты знаешь куда. Решение обидеться всерьез показалось ей на данный момент оптимальным. По крайней мере, до сих пор в скользких случаях с ним это срабатывало отменно. Правда, такого скользкого еще не было. Как говорится, Штирлиц был очень близок к провалу. Алиса резко отвернулась, и пошла прочь. Лиса, погоди. Ну чего ты в самом деле? Валера бросился ее догонять. Прости, дурака. Знаешь же, бывает со мной, ляпну не неподумавши, потом жалею. Но ну, не злись, а Алиса с трудом удержала рвущуюся на лицо предательскую улыбку. Опять ведь сработало. Эти мужики как дети, ей-богу. Пора, кстати, уже менять гнев на милость, а то ведь и попрощаться как следует не получится. А Валерка, когда чувствует себя виноватым, совсем шелковым делается. Она остановилась и пронзила своего бойфренда гневным взглядом. Надеюсь, больше не будешь корчить из себя прокурора? Клянусь, Он стукнул себя кулаком в грудь. Тогда пошли. Алиса решила, что через некоторую четко рассчитанную дистанцию она позволит ему взять себя под руку. Так что, когда они доберутся до дома, от размолвки не останется и следа.